главных агентов На другой день, рано поутру, в роскошную гостиную Андрюшки собрались 4 человека. Пятый был некто Лепешкин, проживающий при нем в качестве лакея. Андрюшка немного проспал, и поэтому собравшимся пришлось ожидать, пока он оденется. В это время мы можем сказать несколько слов о каждом. Начнем с господина Лепешкина. Это высокий, плечистый парень, с краснорыжими волосами и сильно горбатым носом. Лицо его слегка попорчено веснушками, небольшие карие глаза дышат энергией, наглостью и злобой. Это чадо воспитательного дома, с ранних лет прошедшее, что называется, огонь и воду. Лицо его вполне отражает душу, мутный застой который ни разу не взволновало ни одно светлое ощущение. Озлобившись, этот человек был готов на все. Он обладал железным характером и уважал тоже в Андрюшке, которого теперь сделался главным сообщником, играя роль лакея. Лепешкин не получил никакого образования, но был грамотен и начитен, что в соединении с природным умом и способностями делало его человеком почти культурным. В прошлом его было множество делишек и дел, о которых никто не знал, кроме него самого. Остальные четыре агента – два Богдановых, первый и второй – Трифонов и Кутузов были того же происхождения и выглядели личностями, с которыми неприятно встретиться в глухом переулке. В особенности был внушителен широкоплечий, низкорослый и весь обросший волосами Кутузов. Лицо его имело зверское выражение, что вполне соответствовало его душевным качествам. Трифонов поражал интеллигентностью своего лица. Это был высокого роста брюнет, с модной испаньолкой, в пестром костюме, со всеми претензиями на тон и моду. Он отличался качествами самого ловкого плута и без всякой улыбки уверял, что всякого рода плутовство – его профессия по призванию. В ярких глазах его светился ум и проницательность. По ремеслу он золотых дел мастер. Но был одно время парикмахером, а в заключение приказчиком книжной лавки – откуда скрылся с довольно крупной денежной кражей. Двое Богдановых, по странной случайности, очень похожие один на другого и с лица, и по складу характера, были из людей, легко поддающихся под чужое влияние и не могущих жить без него. Они стали рабы Андрюшки с первой встречи и пошли за ним с искренностью накормленных бродячих собак. Андрюшка очень высоко оценил это их качество. Все они сидели молча, покуривая папиросы и каждый имея под мышкой сверток бумаг. Наконец дверь отворилась и вышел Лепешкин. Он отобрал от всех свертки и ушел с ними в кабинет. Андрюшка уже сидел за столом. Получив бумаги, он начал тщательно проглядывать их по группам. На страницах этих бумаг были отмечены имена, место жительства и особые условия, лиц, так или иначе подлежащих эксплуатации мошеннической шайки. Все это был неоцененный материал для Андрюшки. Это была гора золотого песка, который надо было очистить от суррогатов и получить чистый драгоценный металл. Проглядывая страницы, он дьявольски улыбался, когда наружу выступали подробности, дающие возможность крупного шантажа. «О, теперь он будет богат! Теперь ему не надо больше ничего! Ничего!»